Глава одиннадцатая. «Что тут творится?» – спросил врач, присаживаясь около женщины, которая лежала на полу. «Вы кто?» Я молча показала удостоверение. «Начальник особой бригады», – прочитала медсестра. Доктор, осматривавший пострадавшую, крякнул. «Ясно». «А я детектив», – представился Никита. «Помогите ее перевернуть». — попросил врач. — И почему у нашей бабы с возрастом начинают расплываться? По какой причине не следят за своим весом? Объясняют им. Диабет второго типа, гипертония, ожирение — все это из-за страсти к тортам на ночь. Небось, давление подскочило, вот она и упала в обморок. Я приободрилась. — Она просто лишилась чувств? — В данный момент да, — подтвердил врач. Я посмотрела на перевернутую на спину женщину. — Одета странно. Заговорил Никита. В балахон, на ущуп тело, как подушка, не человеческая какое-то. На голове шапка с щедрой. Лица не видно. Интересный натюрморт. Ну-ка. Детектив снял с незнакомки головной убор. Это точно не фомина, констатировала я. Сделала снимок и скинула его Димону с просьбой Установи личность. Прости, глаза у нее закрыты. А вы больную не знаете? уточнил врач, делая даме укол. «Нет», — ответила я, «но через пару минут я назову вам ее имя, а если мы пригласим сюда девушку, которая осталась в коридоре, то получим информацию сразу». Никита вышел и вернулся в сопровождении блондинки, а врач тем временем вытаскивал из-под одежды больной думки в гобеленовых наволочках, приговаривая. Детектив не ошибся, когда говорил, что тело на ощупь как подушка. Потом доктор взял салфетку, начал протирать лицо незнакомки, и та застонала. Я посмотрела на лжефамину. «Кто она?» Блондинка заплакала. «Только не врите!» — предостерег ее кит. У меня звякнул телефон, прилетело СМС от Димона. «Морозова Галина Владимировна, студентка первого курса театрального колледжа, актерское отделение», — прочитала я. Одна загадка больше не представляет интереса. «Ну-ка, улыбнитесь!» Отлично. Сейчас выясним личность ведуни Хиуни. Намазали ее толстым слоем, констатировал Никита. Но Димон умеет под гримом истинное лицо увидеть. Больная открыла глаза. Где я? Кит помахал рукой. Привет, Галя. Привет, машинально ответила та. О, я вы кто? Полиция! Всхлипнула фомина. Это она все придумала! Мигом сдала подругу Галина. «И... и вы видели ее на кухне?» «Кого?» — спросил доктор. «Где кухня?» — поинтересовался детектив. «Там пара шкафчиков, чайник, столик и две табуретки», — перечислила блондинка. «Больше ничего, сейчас дверь открою». Девица двинулась в сторону узкой створки. «Нет-нет!» — закричала Галя. «Не трогай! Нет!» «Хватит истерить!» Завопила в ответ лгунья. «Из-за твоей тупости мы в неприятность влипли. Какого чёрта ты вышла и в обморок свалилась?» «Не открывай!» Заплакала Галя. «Да пошла ты на!» Огрызнулась колдунья, распахнула дверь, замерла, потом завизжал, вбросилась к Никите и повисла у него на шее. «Эй-эй!» Сказал детектив, похлопывая блондинку по спине. «Сам знаю, что прекрасен до отключки. Все женщины при виде меня теряют разум. Успокойтесь!» Я тем временем заглянула в небольшую комнату, а там неожиданно обнаружилась женщина. Верхняя часть ее тела лежала на столешнице, а все, что ниже пояса, висело в воздухе. Носки грязных кроссовок едва не касались пола, на котором валялись пустая коробка из-под ассорти и рассыпанные конфеты. «Доктор», — позвала я, — «посмотрите». Врач заглянул в кухню. Эги, Вера, давай чемодан». Медсестра, все время молча наблюдавшая за происходящим, выполнила его приказ. «Она живая?» Доктор ответил не сразу. «Да, Вера, звони Алексею, увозим. Молодой человек, помогите больную уложить на пол в таком положении, как сейчас. Ей нельзя оставаться. Раз, два...» Незнакомка оказалась на полу. «А вот она, Фомина!» Пробормотала я. «Вера, давай!» Велел врач, показывая на прозрачный пакет с жидкостью. Медсестра по-прежнему, не произнося ни слова, поставила фоминую капельницу. «Что с ней?» – спросил Никита, держа в объятиях Хёнию, которая тряслась мелкой дружью. «Возможно, инфаркт», – протянул врач. «Мне ее сердцебиение не нравится. Мы обычная скорая, не кардиологическая. Как ее зовут?» Вопрос адресовался хионии, но та стояла молча и дрожала. Фомина Вероника Матвеевна, ответила я. Адрес нужен? Давайте, если знаете, сказал искулаб. Послышался грохот, дверь открылась, в комнату въехала каталка ее толкал хмурый мужик лет сорока. Детектив поможете? спросил доктор. Никита и водитель подняли фомину, поместили на каталку и увезли ее, так и не очнувшуюся. Врач тоже двинулся к двери. Подождите, остановила его я. «Вот визитка, сделайте одолжение, напишите, куда ее отвезете. Мы сами можем узнать, но вы нам своим сообщением время сэкономите». «Нет проблем», — кивнул доктор и удалился. «У меня опять звякнул мобильный», — примчалось новое сообщение от Димона. «Олеся», — позвала я, — блондинка вздрогнула. «Хватит ломать комедию, вы, Олеся Георгиевна Николаева», — продолжила я. «Учитесь с Галиной в одном колледже. Надеетесь стать актрисами?» Вруния кивнула. «Что вы делали в лавке света?» – задала я следующий вопрос. «Вероника вчера уехала на два дня», – всхлипнула Леся. «А как вы оказались в ее магазине?» – спросила я, уже успевшая получить от Коробкова необходимые сведения. Девушка молчала. «Ели вы все честно рассказываете и отправляетесь домой», или я сдаю вас полиции за взлом магазина», — объяснила я. «Если решили сбежать, то, пожалуйста, у меня есть ваш адрес, и я знаю место учебы». «Я открыла дверь ключом», — законючила Олеся. «Не ломала замок?» «Вероника Матвеевна очнется», — сказала я. Что она ответит на вопрос? «Давали вы разрешение Олесе Николаевой изображать в своем салоне хионию?» «Вот тут гадалки не ходи», — произнес Никита, входя в комнату. «Я уверен, что Вероника возмутится и запретит Олесе приближаться к лавке ближе, чем на километр». «Я ей говорила, не надо, ни фига не выйдет», — простонала Галина. «Фомина моя тетка, всхлипнула Олеся. «Сестра мамы, отца я не знаю, он нас бросил, я его вообще не видела, мать тоже с трудом вспоминаю». Ника то одно, то другое говорила. В детстве объясняла, твои родители разведчики, служили в КГБ, погибли, защищая родину. Лет до семи я и верила. Потом тетка изменила версию. Папа мой полярник, его на льдине унесло. Мама полетела его спасать и тоже исчезла. Когда мне стукнуло десять, тетя Ника сообразила, что надо придумать что-то поубедительней и стала мне внушать, что мой отец летчик, а мать стюардесса. Лайнер, на котором они работали, загорелся, но папа смог его посадить. Все пассажиры спаслись, а экипаж погиб. Потом я ее перестала расспрашивать. Поняла, правду тетка не скажет. Тайну мне бабушка перед смертью открыла. Нашептала. «Ты незаконно рожденная. Мужик отказался на Наде жениться, сбежал. А ты появилась на свет, потому что денег не нашли, которые врач за аборт на пятом месяце заломил. Дочь моя твоя, непутевая мамаша, стала всякой дрянью баловаться». «Таблетки, порошки. пойдет в аптеку, купит все, что без рецепта продают. Высыплет из разных упаковок пилюльки. И в ротах. как Как-то в очередной раз она намылилась за препаратами и не вернулась. «Спасибо, Ника, младшая сестра Надьки тебя пригрела. Я была уже не в том возрасте, чтобы ребенка воспитывать. Устала. Выпила из меня твоя мать всю кровь». Мы с Никитой молча слушали Олесю, а та, наконец-то, честно рассказала, что случилось. Фомина прекрасно относилась к племяннице. Одевала ее, обувала, кормила даже, баловала. Купила мобильный телефон, компьютер. Правда, устройства не такие, каких мечтала девочка. Но без трубки и ноутбука она не осталась. Одна беда. У Олеси никогда не было ни копейки наличкой. На все ее просьбы... тетя дай хоть одну тысячу», — Фомина отвечала. «Зачем тебе деньги? В кармане проездной, в сумке контейнер с перекусом. Чего еще надо?» «В кино сходить с подружками». Ныла Леся. «Лучше иди уроки учи», — говорила Вероника. Скорее всего, она, зная о пристрастии матери Олеси к разным препаратам, опасалась, что и дочь может пойти по кривой дорожке. Олеся того не понимала, устраивала скандалы, рыдала, но тетка была непреклонной. «Ты сыта, одета, живешь в отдельной комнате. Хочешь пообщаться с друзьями? Приводи их сюда, денег тебе не дам. И если куда-то пойдешь, в девять вечера изволь вернуться домой. Точка». Купить какие-то порошки или ампулы можно в любое время суток. Наивно полагать, что наркотиками торгуют только после 11 вечера. Поступив в колледж, племянница стала врать тете, что у нее 6 пар каждый день. Домой Олесенька возвращалась с точностью космической ракеты, когда телевизор демонстрировал программу "Время". И в ее сумочке не было ни копейки. Но на самом деле у первокурсницы завелись кое-какие деньжата. 6 пар в колледже никогда не было, самое большое 4. После занятий Николаева неслась в сетевую харчевню и сидела там на кассе. Заработанное складывала в коробочку. Сейф хранился у лучшей подруги Гали. Морозова росла в обеспеченной семье, ее родители-актеры ездили по всей стране со спектаклями. Галина с 14 лет, месяцами жила с домработницей, а та в восемь вечера ложилась спать и никогда не интересовалась, где ее подопечная. Олеся и Галя прекрасно знали, что Вероника Матвеевна – астролог, знахарка, волшебница, хиани, которая врет про путешествия во времени, и подсмеивались над ней. Хихикали они, только оставшись вдвоем, никому не рассказывали о том, что считают Фомину мошенницей, которая дурит клиентов. Более того, и Олеся, и Галя восхищались способностью Вероники находить все новых и новых идиотов, расширять базу постоянных клиентов, которые сидели у Вероники на крючке. Девочки иногда забегали в лавку света. Если и Ника была свободной, то вела их пообедать в кафе. Повзрослев, Леся стала хорошо относиться к тетке, а после смерти бабки она поняла. Фомина ее любит, просто боится, что в племяннице проснется дурная материнская кровь.